Александра, Эпиграф. «Когда два сердца слитого едино, они и землю обратят в золото», — японская пословица. С Акелой я помирилась. К счастью, вообще не умею долго обижаться, а тут еще и чувствовала себя виноватой. Поэтому, когда муж вернулся, я повела себя так, как делала это до ссора, и акила не мог этого не заметить. Он не сказал ни слова, и, но по выражению лица я видела, доволен, не хотела продолжать ссору. Весь вечер воскресенье пока папа не привез Соню, мы провели вместе, сидели в обнимку, на такте разговаривали. А Келла делился планами на поездку в Осаку, куда в этот раз обещал взять нас с Соней. Я, затаив дыхание, слушал его рассказы о сенсее табанори о его занятиях, больше похожих на лекции. Мне нравилось наблюдать за тем, как меняется лицо мужа, выражая разные эмоции, которые в каждодневной жизни я видела нечасто. Акела крайне редко позволял себе какие-то проявления, не повышал голоса, не строил недовольных мин, он приучил себя к контролю с детства, и теперь ему не составляло труда скрыть любые чувства, пусть даже они разрывали его изнутри». Меня иногда обижало то, что даже о любви он в последнее время говорит словами японских трех и пятистишей, как будто своих слов у него не находится. Но со временем я приучила себя к мысли, что Акела просто иначе понимает слово «люблю», он занимает его действием, а не болтовнёй. Меня подмывало извиниться за свои слова, но я никак не могла дождаться подходящего момента. Извинения были не характерны для меня, но сегодня я остро чувствовала свою вину перед мужем — Он бы никогда не позволил себе упрекнуть меня в чем бы то ни было, хотя за мной, чего уж грехотаять, водились. Грехи и грешки разного калибра. Один только роман со стриптизером из маленького провинциального городка чего стоил, а ведь Акела об этом знал. Иногда я думала, а вот если бы я узнала что-то подобное о нем, то не простила бы. Вернее, простила, потому что жить без него куда хуже, чем знать такую ерунду, но при каждом удобном случае колола бы мы уже этим знанием, как иголкой, а Сашка нет. Ни разу за прошедшее с того момента время он не дал мне понять, что в курсе этой моей интрижки. Я узнала обо всем от папы, если честно. Сашкино благородство но оставило меня в тупик. Но когда мы, уложив в спать, сони остались вдвоем, я вдруг не смогла себя заставить снова поднять тему, из-за которой вспыхнула ссора. Мы так уютно лежали в обнимку на низкой тахте, и моя голова покоилась на плече мужа, а рука накрыла мою, согревая и даря спокойствию и уверенность, что я не нашла в себе сил разрушить идиллию. Ничего, я думаю, что Сашка и так все понимал, и как мне стыдно, и что я сожалею о своих словах, и что вряд ли еще когда-нибудь впредь осмелюсь выдать подобное. Все-таки понимать друг друга без слов — это великое искусство, которым владеют только истинно любящие люди.